Глава вторая. Корни. Арго — язык пребывающих во мраке. Это загадочное наречие, позорное и бунтарское, волнует мысль в самых ее темных глубинах и приводит социальную философию к самым скорбным размышлениям. Именно на нем явственно видна печать кары. Каждый слог отмечен ею. Слова обычного языка являются в нем как бы покоробившимися и заскорузлыми под раскаленным железом палача. Некоторые как будто еще дымятся. Иная фраза производит на вас впечатление внезапно оголенного плеча вора с выжженным клеймом. Мысли почти отказываются быть выраженной этими словами осторожниками. Метафора бывает иногда столь наглой, что чувствуется ее знакомство с позорным столбом. Но, несмотря на все это, и по причине всего этого, столь странное наречие по праву занимает свое отделение в том беспристрастном хранилище, где есть место как для позеленевшего лиара, так и для золотой медали, и которая именуется литературой. У Арго. Можете с этим соглашаться или не соглашаться. Есть свой синтаксис и своя поэзия. Это язык. Если по уродливости некоторых слов можно распознать, что его коверкал Мандрен, то по блеску некоторых метонимий чувствуется, что на нем говорил Вийон. Вион Франсуа родился около 1431 года. Крупнейший французский поэт XV века был связан с деклассированными слоями средневекового города. Стихотворная строчка, столь изысканная и столь прославленная Мауа Сан Ленигю Дантан. Но где снега минувших лет? Написано на арго. Антан. Ан-анну. Слово из арго «Двора чудес», обозначающее прошедший год. И в более широком смысле «когда». Тридцать лет назад, в 1827 году, в эпоху отбытия огромной партии каторжников, еще можно было прочесть изречение нацарапанная гвоздем на стене одного из казиматов Бесетра, королем государства Арго, осужденным на галеры. «Леда, Дантан, Тримате, Семпре, Семпрепуа, Пьер Ду Кэр». Иными словами, короли былых времен всегда отправлялись на коронацию. Для этого короля каторга — и была коронацией. Слово декара, обозначающее отъезд тяжелой кареты галопом, приписывается Вийону, и оно достойно его, это слово, будто высекающее искры, передано мастерской «ономатопеей» в изумительном стихе Ла фонтена. Сифот Шевье Тиранет. Шесть крепких лошадей тащили экипаж. С точки зрения чисто литературной, мало какое исследование может быть любопытнее и плодотворнее, чем в области арго. Это настоящий язык в языке, род болезненного нароста, нездоровый черенок, который привился, паразитическое растение, пустившее корни в древний гальский ствол и расстилающий свою зловещую листву по одной из ветвей языкового древа. Таким оно кажется на первый взгляд. Таково, можно сказать, общее впечатление от Арго. Но перед теми, кто изучает язык, как следует его изучать, то есть как геолог изучает землю, Арго возникает напластованием. В зависимости от того, насколько глубоко разрывают это напластование, в Арго под старым французским народным языком находят провансальский, испанский, итальянский, левантинский этот язык портов Средиземноморья, английский, немецкий, романский, в трех его разновидностях романо-французский, романо-итальянский, романо-романский, латинский, наконец, баскский и кельтский. Это глубоко залегающая, причудливая формация. Подземное здание, построенное сообща всеми отверженными. Каждое отмеченное проклятием племя, отложило свой пласт, каждое страдание бросило туда свой камень, каждое сердце положило свой булыжник. Толпа преступных душ, низменных и возмущенных, пронесшихся через жизнь и исчезнувших в вечности — Присутствует здесь почти целиком и словно просвечивает сквозь форму какого-нибудь чудовищного слова. Неугодно ли испанского? Древнее готское арго кишит испанизмами. Вот «бофет» — пощечина, происшедшая от «бофетон», «вантан» — окно, позднее вантен. От Вентана. гат кошка От Гато. Аките. Масло. От Акит. Не угодно ли итальянского? Вот. Спаде. Шпага. Происшедшая от спада. Карвел. Судно. От Каравел. Не угодно ли английского? Вот. Бишот. Епископ. Происшедшая... От Бишоп. Райл шпион. От Раскал. Раскален, негодяй. Пульч футляр. От пульча ножны. Не ли немецкого? Вот Калер, слуга. От кельнер. Херц, хозяин от Херцог, герцог. Не ли латинского? Вот Франгер ломать от франгер, афыр воровать от фыр, калене — цепь, от катена — есть латинское слово, появлявшееся во всех европейских языках в силу какой-то загадочной верховной его власти. Это слово «магнус» — «великий». Шотландия сделала из него «маг», обозначающий главу клана Мак, Фарлон, мак Калюмор. Великий Фарлон, Великий Калюмор. Однако следует заметить, что по-кельтски «маг» значит «сын», примечание автора. Арго сделала из него «мэг», а позднее Мег, то есть «бог». Не угодно ли баскского? Вот «гахисто» — дьявол, от «гаютста» — злой. бон, добрый ночь, от «габон» — добрый вечер. Не угодно ли кельтского? Вот Блавин — носовой платок, от Блавет — брызжущая вода. Менесса женщина, в дурном смысле, от Менес — полный камней. Барант — ручей, от Барантон — фонтан. Гофер — слесарь, от Гоф — кузнец. Гедунес — смерть, от Генду — белые и черные. Не угодно ли, наконец, истории? Арго называет ЭКЮ Мальтийка в память монеты, имевшей хождение на галерах Мальты. Кроме филологической основы, на которую мы только что указали, у Арго имеются и другие корни, еще более естественные и порожденные, так сказать, разумом человека. Во-первых, прямое словотворчество. Вот где тайна созидания языка. Умение рисовать при помощи слов, которые, неведомо как и почему, таят в себе образ. Они простейшая основа всякого человеческого языка, то, что можно было бы назвать его строительным гранитом. Арго кишит словами такого рода, словами стихийными, созданными из всякого материала, неизвестно где и кем, без этимологии, без аналогии, без производных словами, стоящими особняком, варварскими, иногда отвратительными, но обладающими странной силой выразительности и живыми. Палач Кат, лес Оксим, страх бегства плет, лакей Лакуза, генерал-префект-министр Коврук, дьявол Дедер. Нет ничего более странного, чем эти слова, которые и укрывают, и обнаруживают». Некоторые, например, Дедер, гротескны и страшны и производят на нас впечатление гримасы циклопа. Во-вторых, метафора. Особенностью языка, который хочет все сказать и все скрыть, является обилие образных выражений. Метафора — загадка, за которой укрывается вор, замышляющий преступление, заключенный, обдумывающий, Бегство. Не существует идиома более метафорического, чем Арго. Отвинтить орех свернуть шею. Хрястать есть. Венчаться быть судимым. Крыса тот, кто ворует хлеб. Алибардит идет дождь, старая поразительная метафора. Сама в известном смысле свидетельствующая о времени своего появления, уподобляющая длинные косые струи дождя, сомкнутому строю наклоненных пик ланскнехтов, и умещающая в одном слове народную метонимию Дождит алебардами». Иногда, по мере того, как Арго подвигается от первой стадии своего развития ко второй, слова, находившиеся в диком первобытном состоянии, обретают метафорическое значение. Дьявол перестает быть дедером и становится пекарем, тем, кто сажает в печь. Это умнее, но мельче. Нечто подобное Росину после Корнеля, Еврипиду после Эсхила. Некоторые выражения Арго, относящиеся к обеим стадиям его развития, имеющие характер варварский и метафорический, походят на фантасмагорию. Потьмушники мозгуют стырить клетуру под месяцем. Бродяги ночью собираются украсть ложь. Все это проходит перед сознанием как группа призраков. Видеть видишь, но что это такое? не В-третьих, его изворотливость. Арго паразитирует на живом языке. Оно пользуется им, как ему вздумается. Оно черпает из него на удачу и часто довольствуется, когда в этом возникает необходимость, общим грубым искажением. Нередко с помощью обычных слов, изуродованных таким образом, в сочетании со словами «из чистого арго», Оно составляет красочные выражения, где чувствуется смесь двух упомянутых элементов — прямого словотворчества и метафоры. Кэп брешет, сдается, патентова тарахтелка дыбает по оксиму, собака лает, должно быть, дилижанс из Парижа проезжает по лесу, Фрайер Балбень, Фрайерша Клевая, а баруля — фартовая. Хозяин глуп, его жена хитра, а дочь красива. Чаще всего, чтобы сбить с толк слушателя, арго ограничивается тем, что без разбора прибавляет ко всем словам «гнусный хвост» — окончание «айль», «орк», «ерк» или «юш». Так, находит ходе «тайль» ли «выерк» — это... Жаркоюш, хорошорк. Находите ли вы это жаркое хорошим? Эта фраза была обращена картушам к привратнику, чтобы узнать, удовлетворяет ли его сумма, предложенная за побег. Окончание мар стали прибавлять сравнительно недавно. Арго, будучи наречием разложения, быстро разлагается и само. Кроме того, стараясь скрыть свою сущность, оно только-только почувствовав, что оно разгадано, преобразуется. В противоположность любой иной форме произрастания, здесь луч света убивает все, к чему прикасается. Так и шествует вперед Арго, непрестанно распадаясь и восстанавливаясь. Это безвестная, проворная, никогда не прекращающаяся работа. В десять лет арго проходит путь более длинный, чем язык за десять столетий. Таким образом, «латрон хлеб становится лартух, гай лошадь, гей, фертах, солома, фертиль, момигна, малыш, момакве, фиги, одежда, фрустус, чикей, Церковь — эргюгё, колабр — шея — колас. Дьявол — сначала хаушень, потом дедер, потом пекарь. Священник — скребок, потом кабан. Кинжал — двадцать два, потом перо, потом булавка. Полицейские кочерги, потом жеребцы, потом рыжие, потом продавцы селков, потом легавые, потом фараоны. Палач, дядя, потом шарло, потом кат, потом костыльщик. В XVII веке бить угощать табаком, а в девятнадцатом натабачить. Двадцать различных выражений прошли между этими двумя. Язык Картуша Ласнару показался бы китайской грамотой. Все слова этого языка находятся в непрерывном бегстве, подобно людям их произносящим. Однако время от времени, именно вследствие этого движения, старое арго возрождается и опять становится новым. У него есть свои центры, где оно удерживается. Тюрьма Тампль сохраняла арго XVII века. Бесеттер в бытность свою тюрьмой хранил арго Тюнского царства. Там можно было услышать окончание на Анш старых подданных этого царства. Ты пьешь, Ты пьешь. Он верианш? Он верит. Но вечное движение не перестает оставаться его законом. В средневековом Париже Тюнским царством именовалось своеобразное братство профессиональных нищих и воров, селившихся во дворах чудес. Если философу удается удержать на мгновение этот беспрестанно улетучивающийся язык, чтобы исследовать его, им овладевают горестные, но полезные мысли. Нет исследования более действенного, плодотворного и поучительного, нет ни одной метафоры, ни одного корня в словах Арго, которые не содержали бы наглядного урока. У этих людей «бить» значит «прикидываться». Они – Бьют болезнь, прикидываются больными. Их сила — хитрость. Для них идея человека неотделима от идеи тьмы. Ночь — потьмуха. Человек — темник. Человек, производная от ночи. Они привыкли рассматривать общество как среду, убивающую их, как раковую силу. О своей свободе они говорят так, как принято говорить о своем здоровье. Арестованный человек — больной, человек осужденный — мертвый. Самое страшное для заключенного в четырех каменных стенах, где он погребен, это некая леденящая чистота. Он называет темницу «чистая». В этом мрачном месте жизнь на воле всегда является ему в самом радужном свете. У заключенного на ногах кандалы. Быть может, вы полагаете, что, по его мнению, ноги служат для ходьбы? Нет, он думает, что для пляски. Поэтому, когда ему удается перепилить кандалы, первая его мысль о том, что теперь он может танцевать, и он называет пилу «скрипка». Имя — это сердцевина, многозначительное уподобление. У бандита две головы — та, которая обдумывает все его действия и руководит им в течение всей жизни, и та, которая ложится под нож гильотины в день его казни. Голову, которая подает ему советы в преступных деяниях, он называет сарбонной; другую, которой он платится, — отрубком. Когда у человека на теле ничего не остается, кроме лохмотьев, а в сердце ничего кроме пороков, когда он доходит до того двойного падения, материального и нравственного, которое характеризуется в обоих его значениях словом Геи нищий то он готов на преступление, он подобен хорошо отточенному ножу с двумя лезвиями нуждой и злобой. Поэтому Арго не говорит Геи. Оно говорит «России, новостренный». Что такое каторга? Костер для осужденных на вечные муки, ад. Каторжник называется хворостье. Наконец, каким же словом злодей называют тюрьму? Академия. Целая исправительная система может родиться из одного слова. У вора тоже есть свое так называемое пушечное мясо. Те, кого можно обокрасть, вы, я, любой прохожий. Пант. Пан все люди. Хотите знать, где появилось большинство песен каторги? эти припевы, именуемые в специальных словарях Лерлов. Свободно импровизируемый и лишенный смысла припев к куплетам песни так вот, послушайте. В парижском шатле существовал длинный подвал. Этот подвал находился на 8 футов ниже уровня сены. В нем не было ни окон, ни отдушин, единственным отверстием являлась дверь. Люди могли туда проникнуть, но воздух не проникал. Каменный свод служил потолком, а полом — десятидюймовый слой грязи. Подвал когда-то был вымощен, Но туда просачивалась вода, и каменные плиты пола дали трещины и выкрошились. На высоте восьми футов от пола это подземелье пересекала из конца в конец длинная толстая балка. С балки на некотором расстоянии одна от другой свешивались цепи длиной в три фута, а к концам этих цепей были прикреплены ошейники. В подвал сажали людей, осужденных на галеры, до дня их отправки в Тулон. Их загоняли под эту балку, где каждого ожидали проблескивавшие во мраке кандалы. Цепи, будто свешивающиеся руки, и ошейники, точно открытые ладони, хватали несчастных за шею. Их заковывали и оставляли здесь. Цепь была слишком коротка и не давала им лечь. Они стояли неподвижно в этом подвале, в этой тьме, под этой перекладиной, почти повешенные, вынужденные тратить неслыханные усилия, чтобы дотянуться до куска хлеба или кружки с водой, под низко нависающим над головой сводом, по щиколотку в грязи, встекающих по телу собственных нечистотах, Истерзанной усталостью на дрожащих, подкашивающихся ногах, цепляясь руками за цепь, чтобы отдохнуть, не имея возможности уснуть иначе, как стоя, и просыпаясь каждую минуту, удушаемые ошейником. Иные из них уже не просыпались. Чтобы поесть, они при помощи ступни одной ноги поднимали по голени другой пока его могла достать рука тот хлеб, который им бросали в грязь. Сколько времени находились они в таком положении? Месяц, два месяца, иногда полгода. Один пробыл год. Это была прихожая каторги. Сюда бросали за убитого в королевских лесах зайца. Что делали они в этом склепе, в этой преисподней? То, что можно было делать в склепе — умирать, и то, что можно делать в преисподней — петь, потому что там, где нет больше надежды, остается песня. В Мальтийских водах при приближении галеры сначала слышали песню, а уж потом удары весел. Бедняга-браконьер Сёрвен Сан, прошедший через подвальную тюрьму Шатле, говорил, «Только мы меня и поддерживали». Говорят о бесполезности поэзии. На что, мол, нужны рифмы? Но именно в этом подвале и родились почти все песни Арго. Именно в тюрьме Большого Шатле в Париже появился меланхолический припев галеры Монтгомери «Тималумиген, тимуламизон». Большинство этих песен зловещи, некоторые веселы, одна песенка нежная. Тут Кайль, театр, малютка, стрелка. Купидона. Сколько ни старайтесь, вы не уничтожите бессмертных останков человеческого сердца, любовь. В этом мире темных дел один хранит тайну другого. Тайна — общая собственность. Тайна для этих отверженных — связь, являющаяся основой их союза. Открыть тайну значит вырвать у каждого члена этого дикого сообщества какую-то часть его самого. «Донести» на энергичном языке арго обозначает «съесть кусок». Словно доносчик отрывает по частицы «тело у всех» и питается этим мясом. Что значит «дать пощечину»? Обычная метафора отвечает «засветить 36 свечей». Здесь арго вмешивается и добавляет: свеча это камуфля, поэтому обычный разговорный язык нашел для пощечины синоним камуфлет. Таким образом, благодаря своего рода проникновению снизу вверх, пользуясь метафорой этой траектории, которую невозможно вычислить, арго поднялось из пещеры до академии. Полоес сказал. Я зажигаю мою камуфлю. А Вольтер писал «Ланг-Левьель, лабомель, заслуживает ста камуфлетов». Раскопки в Варго — это открытие на каждом шагу. Углубленное изучение этого странного наречия приводит к таинственной точке пересечения общества добропорядочных людей с обществом людей, заклеменных проклятием. Арго — это слово, ставшее каторжником. Трудно поверить, чтобы мыслящее начало человека могло пасть столь низко, чтобы оно могло дать темной тирании рока связать себя по рукам и ногам и ввергнуть в бездну, чтобы оно могло тяготеть к неведомым соблазнам этой бездны. О, бедная мысль отверженных! Неужели в этом мраке никто не придет на помощь душе человеческой? Неужели ее удел вечно ждать духа освободителя, исполинского всадника, правящего пегасами и гиппогрифами, одетого в цвета зари воителя, спускающегося с лазури на крыльях радостного рыцаря будущего? Неужели она всегда будет тщетно призывать на помощь выкованное из света копье идеалы? Неужели она навеки обречена с ужасом слышать, как в непроницаемой тьме этой бездны надвигается на нее зло? И различать все яснее и яснее под отвратительными водами голову этого дракона, пасть, рогающую пену, змеистое колыхание его когтистых лап его вздувающихся и опадающих колец. Неужели она должна оставаться там без проблеска света, без надежды, отданная во власть приближающегося страшного чудовища, которое как будто уже учуяло ее? Это дрожащее, с разметавшимися волосами, ломающие руки, навсегда прикованная к утесу ночи печальная Андромеда, чье ногое тело белеет во мраке.